Мы подошли к Ниссану и сели в салон. Сашка за руль, а я назад, чтобы не видеть его мокрые штаны. Открыв бардачок,